Глава тринадцатая Из сине черное небо, небо Варное засеребрилось, потом стало серебристо-розовым. Когда на нем появились две разные по цвету луны, они осветили дорогу, которая вела вниз, в крак. Морган Чень шел по ней, находя явное удовольствие в том, что его ноги твердо ступали по почве. «Варна — суровая мать», — размышлял он. «Это огромная планета, сплошные камни». И она терзает своих сыновей сильной гравитацией. И все-таки это его родной мир. Воздух был холодным, со слабым металлическим привкусом близкого моря, бросавшего на каменистые берега свои длинные яростные волны. Впереди внизу манили теплые красноватые огни Крака. Все было как раньше, или почти. Чейн сошел с дороги на первом же перекрестке и продолжил свой спуск к горизонту порядка используемым тропинком. В крак он вошел по темным улицам, которые были вдалеке от огней и шума большой базарной площади. На базаре продавались и покупались награбленные со всей галактики дорогие вещи. Поэтому там всегда было полно людей. И ясно, что эта площадь не лучшее место для человека, за которым охотиться. «Если я смогу пробраться на запад к Дворцу Совета, — размышлял Чейн, — то план удастся. Если же Сандеровский клан, клан Ранроя, названный по имени Высокочтимого предка, схватит его раньше, то все пропало. И затея с прилетом на Варна обернется полным фиаско. Он не опасался, что его убьют тайком где-то из-за угла. Клан Ранроя имеет высокую репутацию и дорожит ею». Ясно, что Чейну будет сделан традиционный вызов, и схватка состоится в назначенном месте. То есть все будет обставлено в совершенно законном для варной порядке. «Они знают, что ты в моем доме», — говорил ему Бергт. «Они, конечно, тебя здесь не посмеют беспокоить, чтобы не вступить во вражду со мной, но они будут терпеливо дожидаться твоего выхода. Можешь в этом убедиться хоть сейчас». Чин тоже так думал, и вот теперь он пробирался темной улочкой, которую превосходно знал. Совсем неподалеку отсюда светились окнами длинные каменистой казармы для молодежи. В одном из окон был слышен разноголосый хор. Звездные волки обычно поют так, что можно подумать, что рычание... Львов — это всего лишь мяуканье. Чин не мог разобрать слов... Но хорошо знал мотив, так как сам не раз пел эту весьма непристойную песню, рассказывающую об одном из крупных варновских правителей, который то и дело уносился в дурацкие рейды, лишь бы долго не находиться дома со сварливой женой. Чейн ухмыльнулся, пробираясь по темным лучкам. Он их очень хорошо изучил, поскольку в времена, когда он, Кролл, не да, Сандер, опаздывали с возвращением в казармы к положенному сроку, то незаметно пробирались именно этими улочками. Два или три раза он видел идущих навстречу ему людей и каждый раз сворачивал в переулок, но не уклоняясь, украдчиво, а шатаясь и размахивая руками, словно был крепко пьян, для того чтобы трудно было опознать отличавшуюся от варновцев его фигуру. Наконец он стоял позади дворца совета. Большое, квадратное, непривлекательное каменное здание было единственным правительственным учреждением варновцам в этом районе. Будучи крайними индивидуалистами, жители Варны стремились иметь как можно меньше законов. Проблемы каждого из них решались уникальным в этом отношении Советом 20. Хотя его члены избирались, но права голоса имели только те варновские мужчины, которые принимали участие не менее чем в пяти рейдах. «Вряд ли кто-нибудь из клана Ранроя может здесь оказаться», — подумал Чейн. До сих пор никто из них не представлял, зачем Чейну понадобилось вернуться на Варму, с какой кстати они должны предполагать, что он придет во дворец. И все же осторожно, словно охотнящийся кот, он обошел вокруг более затененной стороны массивного здания. Достигнув угла переднего фасада, он обернулся. Никого в здании не было. Чейн стремительно прошел к высокой открытой двери. Эта дверь всегда была открыта, и всегда за ней находился чиновник, который выслушивал посетителя. Сидевший сейчас за широкой конторкой, чиновник был по варновским меркам старым человеком. Из-за своей опасной профессии звездные волки редко доживают до седых волос. А у этого старика были белые волосы и косматые брови, делавшие его похожим на состарившегося тигра. Старик... Не проронил ни слова, но его раскосые глаза слегка сузились. Когда Чейн направился к нему? Он прекрасно знал Чейна, как каждый в краке, но тем не менее спросил. — Ваше имя? — Морган Чейн. — Сделали пять рейдов. — Намного больше, чем пять. Старый варновец открыл секцию в конторке и нажал на кнопки. Вскоре выскочила карточка. Он взглянул на нее. — Так, верно, — сказал он. Цель визита — обратиться в Совет. По какому поводу кошачьи глаза еще чуть сузились? — Полагает, что я собираюсь просить Совет обуздать клан Ранроя, — мелькнуло в голове Чейна, как будто Совет когда-нибудь может лишить кланы права родовой мести. — Хочу, чтобы Совет выслушал мою идею, которая может обогатить всех варновских воинов, — заявил Чейн. Глаза старика немного расширились от удивления, но он достал книгу посетителей, открыл ее и сделал короткую запись. «Ваше обращение в совет имеет законное основание. Вам пожаловано право на это», — заявил он. «А дате и слушание в совет вас уведомят». Чейн сделал поклон, в котором засвидетельствовал и почтение молодого воина перед ветераном, и тонкий намек. «Пошел ты к дьяволу!» Когда он повернулся, чтобы покинуть дворец, Ему казалось, что на лице старого варновца мелькнула злобная улыбка. Он вышел на улицу, право на обращение предоставлено и засвидетельствовано. Что теперь? Возвращаться к Бертом? Нет, не сейчас. На западе над морем сверкнули лиловые молнии. По своей мощи варновские грозы не шли ни в какое сравнение с земными, те выглядели как детская забава, но, полагаясь на свой долгий опыт, Чейн решил, что эта гроза сюда не подойдет. Он зашагал по улицам города, теперь уже свободно, не таясь. Встреченные мужчины и женщины удивленно смотрели на него. Он кланялся тем, кого знал. Они приветствовали его, не скрывая изумления. Когда-то, в давние годы, он ходил по этим залитым светом улицам, смешиваясь с толпой высоких варновцев. Тогда он хорошо понимал, что вел себя задиристым петушком просто от того, что был чуть ниже ростом и, в целом, чуть слабее, чем эти высокие золотистые люди. Он шел сам, не зная куда. Оказавшись на более тихих улочках и, начав их узнавать, Чейн понял, что стал жертвой своей старой привычки и прибыл туда, куда, по правде говоря, не хотел приходить. Тихая улочка с низенькими домиками. Он собирался повернуться и уйти, но что-то его удержало. Теперь он уже шагал не спеша, и улочка привела его к небольшому старому дому с водосточными трубами, на горловинах которых торчали резные злые маски. Рядом с домом был пустырь, на котором лежало в разброс несколько камней. Вдали сверкнула молния, затмев свет серебристый и розовый лун. Чейн прошел на пустырь и посмотрел вокруг. В небольшом старом домике жили его отец и мать, И на этом пустыре стояла уже давно развалившаяся часовня, в которой преподобный Томас Чейн, читая свои проповеди, ждал прихожан. «Как и де Луэлла, подумал Чейн, — «видимо, каждый имеет пустырь в своем прошлом, утрату чего-то или кого-то». Он прошел в конец заросшего травой пустыря. За бывшей часовенькой, где отец и мать так отважно стремились Привить веру варновцам находились их могилы. Сверкнувшая далеко за морем лиловая молния высветила два небольших надгробных камня. Они были чистыми, заботливо ухоженными, и на одном из них Чейн даже смог прочесть надпись, поскольку она была сделана на железном колчедане, самом твердом варновском минерале. Преподобный Томас Чейн. Земля Карнарвон. Чейн вспомнился старик в холодном ветреном Карнарвоне, который говорил ему, «Преподобный Томас был прекрасным человеком, страстным проповедником. Не сомневаюсь, что он обратил в нашу веру многих людей в том далеком мире, прежде чем Господь взял его к себе». «Нет, не обратил. Преподобный Томас не обратил в свою веру ни одного варновца, но, по крайней мере, приобрел одного друга». Чен нисколько не сомневался, что за могилами ухаживал Бергт. Он вспомнил похороны отца, вспомнил, как Берт взял его мальчугана, сдерживающего свои слезы, и привел к дверям школы, где молодые варновцы постигали свое искусство, и сказал ему. «Иди туда и определи, сможешь ты стать варновцем или нет. Это, конечно, не то, что хотелось твоему отцу, но ничего другого на варне для тебя нету». «Да, нет». Смысла думать обо всем этом теперь, но ведь даже звездные волки скорбят по погибшим. Чейн услышал шелест и обернулся. Рядом с ним стояла высокая темная фигура человека. Снова вспыхнула вдали молния, и он узнал — это был Харкай, старший из братьев Сандра.